Глава 3. Я перешел дорогу, оглядываясь по сторонам в надежде, что судьба все же будет ко мне благосклонна, и блондиночка снова появится где-то поблизости. Судьба благосклонна не была. В последнее время ей явно класть на меня. Блондинки правда проходили мимо, но все не те. Еще меня сильно волновало, как я сам отреагировал на девчонку. Это напоминало ощущение, наверное, огромной радости и облегчения. Безумно был рад ее видеть. Погано. Совсем погано. Нет, я влюблялся, конечно, по молодости, когда в голове было много глупых мыслей. Но это уж совсем по молодости. Лучшая девочка в классе и вся подобная чушь. Ходили за ручку, провожал ее домой, целовались в подъезде – Потом повзрослел, и как-то оно вышло на другой уровень. Встретились, познакомились, пообщались, секс. Учитывая, что женщины очень сильно склонны к самообману, и в большинстве случаев после первой же близости, пока ты храпишь, отвернувшись к стенке, и не имея понятия о нависшей над головой угрозой, они уже придумывают имена вашим детям, предпочитал сразу ставить границы. Проводить время с вами девочки приятно, но не более. Семью всегда хотел иметь исключительно по своему выбору, а не потому, что так вышло. С девчонкой было как-то иначе. Опасно было, что там греха таить. Все бы ничего, можно и из стерва сделать человека, если сильно постараться. Но блондиночка якшается со всякой потусторонней хренью. Первый момент... И это тебе не подружки, которых можно тактично из дома проводить. Задумавшись на секунду, представил, как мы с Лизонькой накрываем стол, а к нам в гости пожаловали Наталья Никаноровна и Белял. Аж зателепала от такой перспективы. Второе. Мы теоретически существуем в разных временных точках. И это самое главное. Тут, наверное, стандартное. К тебе или ко мне. Вряд ли прокатит. Короче, нет у нас будущего. Вот так, если коротко. В итоге решил пока не забивать себе голову еще и этими мыслями, а потому собрал всю волю в кулак, временно выгнал образ блондинки из памяти и направился к библиотеке. Все, как сказал Матвеев. «Слева от здания, где в моем настоящем должна быть городская администрация», находилось столь необходимое мне сейчас заведение. На самой же администрации теперь имелась табличка, которую не увидел бы только слепой, с веселыми словами «Народный комиссариат внутренних дел». Я не стал задерживаться рядом с этой волнующей душу организацией и поторопился войти в библиотеку. Внутри было тихо и прохладно. На фоне изрядной жары это очень радовало. За столом прямо у входа сидела женщина интеллигентного вида в очках. «Здравствуйте», – произнесла она красивым мелодичным голосом. «Я вежливо пожелал ей того же, в конце концов мы люди приличные, а затем поинтересовался, как бы попасть к знаниям. Особенно интересуют вопросы истории». Она также культурно указала направление, предварительно попросив паспорт и оформив мне читательский билет. Нужный зал оказался прямо на первом этаже. Это прекрасно. Просто ко всему прочему, я физически чувствовал себя очень отвратительно. И с каждым часом это становилось все ощутимее. По-русски говоря, накатило желание накатить. Именно так. «Похоже, прибухиваю я». И правда немало. Тело по привычке жаждало холодного пивка как минимум, а мозг категорично с потребностями тела был не согласен. Приходилось как-то держать себя в слегка трясущихся руках. Просторная комната, в которой несколькими рядами уходили вдаль столы, встретил еще большей тишиной, хотя почти все места были заняты. И вот не поймешь, то ли это работники науки, то ли тунеядцы шифруются. Меня слова Матвеева про тунеядцев тронули до глубины души просто. Крепко запомнились. Кстати, многие сидели с ноутбуками, еле слышно щелкая по клавишам. Прогресс, чтоб его, не остановит ничего. Сразу как только переступил порог... Из-за стойки показалась девушка в строгом костюме, юбка которого была значительно ниже колена, с волосами собранными в высокий пучок. Все по-деловому официально. Дресс-код, наверное. «Чем могу помочь?» «Хотел бы ей ответить, что лично она ничем помочь не может. А ту, которая реально могла что-то сделать, я только что бездарно просрал». Но это, конечно, от избытка эмоций. Поэтому просто спросил, могу ли я получить информацию по периоду с 1941 по сегодня. Вас интересуют книги или более удобно в цифровом варианте? На секунду задумался. Интернет, а также все связанное с ним буржуйство, удобно, это факт. Но я, как и в случае с домашним интернетом, «Понятия не имею, привычно ли оно тут сейчас работает. Поисковики, программы и так далее. Сяду, включу, а потом буду тупить, как дурачок. Спрашивать тоже ведь не будешь каждый раз. Нет, книги, они надежнее». «Если можно, хотелось бы бумажный вариант». «Конечно, присаживайтесь. Сейчас принесу». Девушка удалилась в недра своего библиотечного царства – а я выбрал единственный незанятый стол и принялся из-под тяжка разглядывать посетителей. Люди как люди, ничем особо от прежних современников не отличающиеся. Пожалуй, единственное, на что обратил внимание, некоторые имели значки на одежде. У мужчин они крепились на на пиджаков, у женщин прямо на блузке или верхнюю часть платья. Детально рассмотреть не было возможности. Не подходить же мне к незнакомым гражданам впритык, но похоже на серп и молот. Интересно, что это такое? Вот, пожалуйста, вас, я так поняла, интересует общая информация, поэтому монографии известных историков по данному периоду не предлагаю, так же, как и протоколы заседаний или документальные сведения. Если вдруг все-таки заходите углубиться в вопрос, скажите – Я подберу более подходящие варианты. Работница библиотеки, возвращение которой было каким-то слишком бесшумным, улыбнулась и положила передо мной несколько книг. Учебник истории для десятого класса. Общая история нового и новейшего времени. Отечественная история. Да уж. Видимо, я не показался ей шибко умным. Решила достаточно самого простого и предельно доступного для понимания. Потом вспомнил, как сейчас выгляжу, и успокоился. «Привыкай, Ваня, нет больше того обаятельного, способного поиграть мышцой парня, на которого дамочки легко обращают внимание. Теперь ты сантехник-алкоголик во втором поколении. Хоть не поперли с порога, и то, слава богу». Открыл первую книгу, нашел необходимый период и погрузился в изучение. Собственно говоря, ничего слишком удивительного не происходило до конца войны. Это если брать в масштабах государства. Все было ровно так, как должно быть. Битва под Москвой, блокадный Ленинград, Сталинград, взятие Берлина, парад победы. А вот потом, спустя почти 10 лет... 5 марта 1953 года генеральный секретарь коммунистической партии товарищ Сталин скоропостижно скончался, но успел оставить преемника Лаврентия Павловича Берию. Ух, как неожиданно. Хотел бы я сказать, но, конечно, никакой неожиданности не было. Честно говоря, более удивительно, что Берия так долго ждал. У власти этот человек пробыл недолго. В 1955-м внезапно открылись некоторые моменты его прошлого. Генеральному секретарю непозволительные. В учебнике подробно это не расписывалось, было лишь сказано. Мол, якшался товарищ Берия с врагами, и это стало причиной того, что Лаврентия не только быстренько с должности сняли, арестовали, но и, тадам, расстреляли. Упоминался, кстати, некий Рафаэль Семенович, Саркисов. Привет кавказцу. Личный водитель и охранник, который стал главным свидетелем, подтвердившим информацию. Комплект там был, конечно. От работы на разведку другой страны еще сразу после революции, да, прости господи, банальных связей с женщинами в формате доминирования, на которые сами женщины как бы не были согласны. Короче, проще говоря, имел Лаврентий, как внезапно выяснилось, склонности к насилию. Грязь, я так понимаю, полилась очень внезапно и со всех сторон. Странно, что Берия, бывший нарком, на тот момент генсек, вообще допустил такой поворот. Хотя, меня терзают смутные сомнения, просто для Лаврентия настал час расплаты. Хотел власть – получил. А теперь давай. Держи счет. Ладно, сберей, понятно. Следующим после такого выпиющего громкого и очень грязного дела пришел к власти Хрущев. Окей, тут все по плану. Его я помню. Фееричная сцена с туфлей, который он лупит по трибуне во время заседания ООН. Сделал его знаменитым даже для потомков. Особая истории не интересующихся. Но дальше события совершили очередной рывок в сторону. Никита Сергеевич, спустя каких-то три года, недолго они все задержались, утонул. Я перечитал эту строчку несколько раз. Утонул. Отдыхая в Крыму, товарищ генсек за каким-то чертом в ночи решил принять морские ванны Конечно, в тексте это было описано менее колоритно, сухое. Трагично погиб во время рабочей поездки. И тут к власти пришел мало кому известный, тоже Никита, но Пахомович. Появление фамилии Тихонова я, конечно, ждал. Не просто так висит портрет в моей квартире. Допускаю, что, может быть, благодаря долгому тернистому пути... И добросовестной работе на благо партии страну возглавил буквально недавно кто-то из его потомков, к примеру, внук, но вот, честно говоря, в естественный долгий путь верилось с большим трудом. Точно знал. Власть захапал он сам. Бывший майор государственной безопасности страной руководил справедливо и правильно. Чуть не заплакал, читая эти строки. По крайней мере, так утверждал учебник. Без малого аж до 1992 года. Несомненно, некоторые моменты действительно заслуживали похвалы. Был Афган, но мы там справились. Правительство задержалось у руля, тем более просоветское правительство. Объединение Германии осталось лишь мечтой. В первую очередь для самой же Германии. За что нас люто ненавидел весь Запад не случилось 1991 и развала Союза. Его просто даже быть не могло. Именно Тихонов прикрыл комитетчиков, а потом вернул систему, работавшую до войны. В первую очередь, народный комиссариат. Ностальгия, наверное, замучила. Это если в шутку. А если серьезно, прикинул Никита Пахомович одно дело к носу, да и решил... Страна наша большая, специфическая. Чтоб не возникало всяких настораживающих прецедентов, руководить ей нужно строго, но справедливо. Степень справедливости, конечно, сам он и определит, однако при Тихонове спустя пару десятилетий появилось понятие свободы слова и свободы мыслей. Другой вопрос, что границы этих свобод были четко обозначены – Судя по описанию, НКВД нового формата уже не был налаженной машиной страха. Но и держал в тонусе граждан, несомненно. Прикинул, сколько же Тихонову было на момент окончания карьеры лет. И чуть не присвистнул. Долгожитель, однако, оказался. Тридцать с гаком годиков бессменно на посту сека, Неплохо. Затем, после смерти отца, что удивительно, естественной смерти, на посту его сменил сын. Никита Никитович Тихонов. Креатив, конечно, полнейший, с именем для ребенка, у майора вышел. Вот прямо не заморачивался. Он же, то бишь сын, по сейчас продолжает руководить партией и страной. Общую информацию я просмотрел по диагонали, если честно. Нужно было приблизительное понимание, его и получил. Хотя решил один из учебников взять с собой. Надеюсь, это не вызовет проблем. Дают же здесь некоторые экземпляры на руки. Почитаем более детально, потому как однозначно это пригодится. В принципе, что-то подобное увиденному и ожидал. Особо ничего удивительного не обнаружил, но в большей мере меня, конечно, интересовал дед. Но вот тут я немного прибалдел, честно, потому как полученная из учебника информация вызвала у меня ступор. Да, Иван Иванович Симонов прошел войну, отличился кучей героических поступков, начиная с битвы под Москвой. К моменту начала этого, условно говоря, события, ситуация для советских войск была крайне сложной. Немцы глубоко вторглись в пределы СССР, были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, существенная часть Украины. Блокирован Ленинград, достигнуты дальние подступы к Москве. Фашисты изначально планировали взять Москву в первые недели войны, но этого им не удалось. Тогда была подготовлена крупная наступательная операция под названием Тайфун. Суть плана состояла в том, Чтобы мощными ударами танковых группировок с трех направлений расчленить оборону и уничтожить основные силы Красной Армии. Началась битва 30 сентября 1941, а закончилась 20 апреля 1942. 7 месяцев. Твою жм. Как наши выдержали и выстояли, при том, что немцы прорвали оборону. Взяли в окружение несколько армий различных фронтов, что бои к ноябрю велись чуть ли не в самой Москве. На ближних подступах уж точно. Красная армия смогла перейти в контрнаступление. Име Деда упоминалось в связи с тем, что в декабре 1941 года он выполнял обязанности политрука. Как так вышло, не объяснялось. Вообще сведения об Ивановиче до военного времени отсутствовали. После гибели командира роты дед принял командование подразделением. Наступая в нужном направлении, он нашел проход в минном поле противника и через него вел свою роту в прорыв. Бойцы захватили немецкие противотанковые орудия, пулеметы и развернули это трофейное оружие против врага. Судя по описанию событий, дед лично вел огонь из немецкой пушки, обеспечив дальнейшее развитие контрнаступления красноармейцев на этом участке. Это был его первый, можно сказать, подвиг. Далее, на протяжении последующих лет войны, фамилия Ивановича всплывала неоднократно. «Я однозначно решил прихватить уже все три книги с собой, хотя бы ради того...» Чтоб изучить каждый его шаг. Не знаю, чувство такое было. Читал, и прямо слезы на глаза наворачивались. Гордость, переживание, все подряд, наверное. Я знал, что дед воевал, но как-то не вникал, как и во все остальное, касающееся его жизни. Теперь же каждый факт участия Ивановича в войне пробирал до глубины души. Однако, естественно, более всего меня поразил финал его жизненного пути в новом измененном варианте. Деду предъявили обвинение в организации заговора против Хрущева. То есть прямым текстом никто не связывал два события – ночное купание генсека и арест товарища Симонова. Однако у любого человека при прочтении информации вставал логичный вопрос – Сам ли утоп Никита Сергеевич? Потому как арестовали Ивановича ровно через неделю после этого события. То есть никаких других заговоров он бы устроить уже не мог по причине скоропостижной кончины генсека. Однако при этом прямого обвинения в причастности к трагическому событию не было. Просто вот один факт, вот другой. Немного не стыкуется? «Ну так пристыкуйте, постарайтесь». А самое главное, тем, кто, так сказать, выдвинул обвинение и подписал приказ об его аресте, был Никита Пахомович Тихонов, пока еще не утвержденный в должности. Я закрыл книгу и уставился в одну точку. «Дурацкая привычка делать так во время особо активного мыслительного процесса». Со стороны смотрится, будто я заснул с открытыми глазами. «Извините, будьте добры», — помахал рукой работница библиотечного зала. «Я могу взять эти книги с собой?» «Конечно, я только запишу их в вашу карточку и внесу в компьютер». Девушка что-то пометила в маленьком блокноте, который как фокусник вытащила из кармана пиджака. Потом исчезла на пять минут, а затем вернулась довольная и счастливая, сообщив, что теперь я имею законное право выносить данные экземпляры из здания библиотеки. Чудно. Поблагодарил эту приятную особу, подхватил книги под мышку и направился к выходу. «Очень надо, чтоб Матвеев узнал информацию по делу Иваныча. Решится или нет, Николай Петрович, первый вопрос». Позволит или нет Николаю Петровичу, второй вопрос. Пока что, в любом случае, лично мне нужно отправиться обратно в квартиру и почитать еще. Тут же вспомнила жене. Надеюсь, ее до ночи не будет.